Цветки, а это бывает, идут к бабам в гости с цветками, нарвут в огороде чего поярче, али чтобы дух от них хороший, побольше вместе сложат, и выйдет букет. Вот этот букет бабе и Исум. сказать: и вы также прекрасны, и дух от вас тоже ничего. Держите крепшие и будем шутки шутить. Но зимой, какие же цветки? От того-то, чтоб голову не ломать, принято, когда в гости идешь, нести ржавь, а лучше брагу из ржави сваренную, потому что сам тоже пить будешь. Польза тут двойная, брагу сразу же пить можно, не дожидаться, пока там ее, ее сварят, да процедят, да через угольки перегонят, да упарят, да уварят, да студят, да опять процедят. А тут готовое, пей сразу. А второе, это если ты в гости пришел, а гости бывает не задолиса, ну, повздоришь с хозяином, что пригласимше, али подерешься, а кого, али тебя плюют, али еще что, так хоть думаешь, успел выпить, и все же пропало. Но хозяйство своего Бендик давно не вел. Своей браги у него не было.